Неудачное знакомство, Даниил. Наши отношения с родителями были такими не всегда. Когда я вырос, первое время это была череда ссор, обид, бесполезной ругани. Отец долго воспринимал меня мелким пацаном, который должен слушаться его и вникать его опыту. Отец не учел, что мир стремительно меняется, его опыт уже устарел, и именно поэтому я наживал свой, старательно игнорируя ненужные мне советы. Открыл свой бизнес, который родители посчитали расточительным. Мы жутко поругались на год, но потом отец сам пришел мириться, и вскоре мы начали работу над нашими отношениями. Стало проще. Не знал, какая ситуация была у Милы, раз она так разнервничалась. Но после мы устроили у меня дома романтический вечер с вином и тортиком. Другая еда просто не лезла. Отец готовил очень вкусную, сытную пищу. Не представляю, когда у него проснулся навык кулинарии, но он стремительно развивал его. Через неделю Мила договорилась о встрече со своими родителями и в утро следующей субботы вновь носилась по своей однушке, пытаясь собраться. Скептически наблюдал за ней, оставаясь спокойным. «Да что такого там может случиться?» «Ай, надоело!» Бросила, наконец, она, а затем нервно выругалась. Удивленно поднял брови. Впервые слышал такие неприятные слова из ее уст. «Надену тоже шерстяное платье. Все равно буду выглядеть в глазах матери шлюхой». Не стал спорить, Миле все равно виднее было, но ну, неужели все так плохо в их отношениях? И бусики надену, надоело! Достала красивое ожерелье и надела поверх, макияж моя девушка вновь нанесла по минимуму. Все это время, пока красавица собиралась, я сидел в кресле и листал новости. А что еще мне оставалось делать в этих нервных сборах? В машине мы вбили адрес родителей, и я вздохнул. Ехать придется за город. А на дорогах все периодически таяло, вновь замерзало, так что нас ждало неприятное путешествие, состоящее из каши на дороге и пробках. Доехали за час. Родители Милены жили в роскошном особняке. Я занервничал. Наверное, они те еще снобы. Или мне нервозность Милы наконец передалась. Автоматические ворота открылись, и мы заехали на парковку. «Пойдем». Голос девушки дрожал, а я удивленно посмотрел на нее. Неужели это все, что она могла сказать? В холле нас ждали два взрослых человека. Я сразу же узнал родителей девушки. Она была просто точной копией отца и немного походила на мать. «Здравствуйте!» – улыбнулся я и протянул букет цветов хозяйки дома. «Рад с вами познакомиться!» «Подлизываешься к моей жене?» – сурово заметил мужчина. Он прищурился, зло зыркнув на меня. «Стало не по себе!» Милена, почувствовав, что пахнет жареным, переключила внимание на себя и обняла родителей, и только потом скинула свой пуховик. Опять как потаскуха разоделась. Буркнула мать, презрительно окинув ее наряд с ног до головы. И каких мужиков ты хочешь привлечь на этот раз? Побойся Бога. Ты ведь с парнем приехала. Я аж чуть не присел на пол. Никак мой слабенький мозг не мог понять, а что не так было в наряде Милы? Мам, но платье не короткое. Она начала оправдываться. «И что? Зимой вообще платья не носят! Порядочные девушки зимой свитера надевают!» Буркнула мать. «И штаны!» «Так и считайте платье длинным свитером!» «Не выдержал я. Теплое мне нравится». «Естественно, тебе нравится!» Брезгливо бросила женщина. «Заодно и понятны твои мотивы. Никакого серьезного отношения к моей дочери. Так, на пару раз переспать. И зачем тогда ты приехал знакомиться?» «А с чего вы сделали столь опрометчивый вывод?» Я все больше поражался логике данной женщины. «Порядочный мужчина отругал бы за такой наряд!» «Мне что, в паранджу ее следовало одеть? У нас вроде бы свободная страна, и каждый сам вправе решать, что ему носить». Моему негодованию и шоку не было предела. «Ты бы хотел, чтобы твоя жена так одевалась!» Продолжала наседать женщина. «А почему бы и нет? Тепло и красиво!» Пожал плечами я, пытаясь остаться спокойным, но у меня это мало получалось. «Так, брейк!» Отец, видимо, решил вмешаться. «Мы так поругаемся, не дойдя до стола. Пойдемте пообедаем, а то вы только с дороги, уставшие». Когда родители ушли, Мила бросила короткое. «Правильно, лучше поругаться за столом, одобряю». И что-то подсказывало мне, что так оно и будет, и мы действительно поругаемся прямо за обеденным столом». Прислуга проводила нас в гостиную, где стоял огромный стол с салатами, горячим, прочими закусками. Пахло аппетитно, но сам стол был настолько огромный, что когда мы сели друг напротив друга, я даже не смог достать ногой ноги возлюбленной. Непривычно. Затем отец начал расспрашивать, кто я по профессии, чем занимаюсь, какие мои интересы. Подумал, что сейчас беседа пойдет в нормальном русле, и я честно рассказал о своем бизнесе. Кажется, главу семейства это совсем не впечатлило. Он поморщился и после моего длительного монолога буркнул. «Книжник, значит. Будущий банкрот. Мила, неужели нормальные мужики закончились? Может, выберешь кого из детей наших друзей?» И что тут началось? Бедную Милену буквально взорвало. Она не кричала «нет», но прочитала такой мощный монолог о том, как ее достали ее же родители, что они не понимают ее, пытаются прожить ее жизнь и считают своей собственностью. «Я не вещь, дорогие мои! Я от вас не завишу!» Закончила она свой монолог очень правильной фразой. «Ты неблагодарная!» – заорала мать. «Мы тебя воспитали, а ты? Да я ночами не спала, лишь бы тебе было хорошо!» «Я отказалась от своей карьеры, чтобы тебя воспитать, а ты?» «Я тебя об этом не просила! Это был твой выбор, мам! И мой выбор таков – не общаться с вами, потому что я устала!» «Вы не хотите понимать и принимать меня такой, какая я есть!» Ее глаза буквально налились гневом, и я прекрасно понимал мою красавицу. Сам через подобное проходил. Впрочем, у меня был не настолько запущенный случай. «Даня, мы уходим!» «С удовольствием», — кивнул я. Что-то я объелся. «Конечно! Пришел бесплатно похавать, потому что денег не хватает на еду!» Отец тоже решил подключиться к скандалу. «Да, пришел бесплатно поесть, вы совершенно правы, мне не хватает денег на еду. Спасибо, все было очень вкусно», – самортизировал я, как учил меня психолог, но потом не выдержал и добавил, «Скандал на десерт был особенно вкусным». Ехидство часто побеждало во мне, больше, чем желание избегать скандалы. Мы сбежали из этого хаоса, выехал на дорогу, затем притормозил возле какого-то дома. «Ты как?» – потрепал бедную Милу за щеку. «Ужасно! Мне стыдно! И...» «Брось! Ты не в ответе за своих родителей! Никто не в ответе, кроме них самих!» Успокаивающе погладил красавицу по спине. «Ты меня бросишь из-за них, да?» На ее глазах появились слезы. «Ты что, глупышка? Я вообще на тебе жениться хочу!» Фраза сорвалась раньше, чем я успел ее осмыслить. «Да, твои родители такие, но мне не с ними жить, так что успокойся!» Сейчас заедем в магазин, купим любимого вина и спасем вечер от ужасного дня.